И вот, после четырнадцати лет мстительного преследования, дайте мне выразить мое негодование, ибо выбирать слова, говоря о подобных фактах, значит предавать святое дело. Пусть русские возмущаются, если посмеют, но Европа должна узнать, что человек, называемый шестьюдесятью миллионами подданных всесильным самодержцем, унижается до мести. Да, только местью можно назвать такую расправу. Итак, спустя 14 лет родственник княгини слышит из уст императора Николая, вместо всякого ответа, следующие слова. «Удивляюсь, что мне осмеливаются снова, второй раз в 15 лет, говорить о семье, глава которой участвовал в заговоре против меня». Вы можете сомневаться в точности передачи этих слов. Я сам хотел бы сомневаться. но не могу. Мне их передало лицо, которому родственник княгини только что рассказал о своей беседе с государем. Да, наконец, доказательством является и тот факт, что письмо ничем не отразилось на участи изгнанников. Их родственники, трубецкие, люди влиятельные и родовитые, живут в Петербурге и бывают при дворе. Вот вам самосознание и независимость русской аристократии. В стране где царствует произвол, страх оправдывает все. Больше того, он не остается без награды. Страх, называемый для приличия благоразумием и умеренностью, есть единственная заслуга, которая никогда не забывается. Здесь встречаются даже господа, обвиняющие княгиню Трубецкую в глупости. Разве не может она возвратиться в Петербург одна, говорят они? Поистине, удар – ослиным копытом. Теперь для меня нет больше сомнений и колебаний. Я составил себе суждение об императоре Николае. Это человек с характером и волей, иначе он не мог бы стать тюремщиком одной трети земного шара. Но ему совершенно чуждо великодушие. То, каким образом он пользуется своей властью, доказывает это слишком ясно. Пусть Бог его простит. Я же, к счастью, его больше не увижу Я закончу свое путешествие, но не буду присутствовать при выезде двора в Кремль и больше не буду говорить об императоре. Да и что нового могу я рассказать вам о нем? Теперь вы знаете его достаточно хорошо, чтобы получить ясное представление об этой стране. Представьте лишь себе, что случаи, подобные только что рассказанному, происходят здесь постоянно, но остаются никому неизвестными. Понадобилось течение особенно благоприятных обстоятельств, чтобы до меня дошли те факты, которыми я поделился с вами, повинуясь велением совести. Я соберу все заметки, написанные мною со дня приезда в Россию и не отправленные в Париж из осторожности, хорошенько запечатаю всю связку и отдам на сохранение в надежные руки. Последние не так-то легко найти в Петербурге. Затем я напишу письмо, так сказать, официальное, которое пошлю завтра в Париж почтой. В этом письме все, что я здесь вижу, все лица, все учреждения будут превознесены свыше всякой меры. Из него будет явствовать, как я безгранично восхищен этой страной и всем в ней происходящим. Я уверен, вот в чем вся соль, что и мои французские читатели, и русская полиция будут одинаково одурачены моим казенным энтузиазмом, и что это и подобные ему письма, вскрытые на границе, помогут мне спокойно закончить мое путешествие. Если же вы обо мне не услышите, знайте, что меня отправили в Сибирь. Лишь эта невольная поездка помешает мне выехать наконец в Москву. Мой фельдъегерь только что сообщил мне, что завтра утром, Почтовые лошади будут меня ждать у подъезда.